Глава 3. Степан Бегом бросился под навес скрытого двора, затем остановился, давая воде стечь себя на деревянный настил, который был основательно и очень аккуратно уложен по всей длине и ширине, закрывающего его сверху навеса. Посмотревшись по сторонам без всяких помех со стороны хозяина, Степан отметил, что дед Прохор поживает совсем неплохо. Конечно, богатства нет, но добротность в сочетании с крепко посаженной основательностью смотрит на постороннего из каждого угла. Еще приятно радует глаз идеальная чистота, совсем не соответствующая первоначальному впечатлению о деде Прохоре, который показался Степану классическим пеньчугой деревенского пошиба. Нет, видимо, пьет меру. "Неужели может бабка какая хозяйство ведет у него?" подумал Степан, соображая, где находится вход во внутренние апартаменты деда Прохора. Открыв первую дверь, Степан оказался перед тремя похожими на ту, что открыл. Одна была напротив него, две другие располагались вправо и влево. Горизонт рассудив, что вход должен быть прямо Степан открыл дверь, но ошибся. Перед ним находился просторный темный сарай, из которого исходил запах чего-то старого, очень давно не видевшего, как солнце, так и простора чистого воздуха. Два зеленых глаза уставились на Степана на уровне головы из-под двери угла. Черная кошка полностью сливалась с окружающей ее темнотой и даже недовольное поддергивание хвоста, было совершенно неразличимо для глаз Степана. Только зеленые глаза домашнего хищника выдавали ее присутствие. Степан на какую-то долю секунды испугался неожиданной встречи, а кошка, ощутив опасность, сжалась, после чего издала предупредительный звук, состоящий из глухого рычания. футы брызь бестия чертова!» Вырубился Степан, закрыв дверь в сарай. Что ж умеешь? Раздался пьяный голос деда Прохора, и Степан теперь точно знал, какая из двух оставшихся дверей ему нужна. В доме было прохладно. Свежий, охлажденный воздух проникал по всей видимости из подполья. А крытый двор надежно защищал от беспощадных солнечных лучей. Впрочем, сегодня их почти и не было. Дождь, судя по звуку об тонкий профнастил, начал затихать, когда Степан еще находился возле трех дверей в сенях деда Прохора. И сейчас окончательно истратил свой запас влаги, отведенный на данный участок земной поверхности. Ветер все же сорвал большую темную тучу Потащил ее за собой в восточном направлении. Мелкие тучки, догоняющие основной фронт, по-прежнему господствовали на небе, но имели в своих рядах неполноты, от этого спрятавшееся на время солнце потихоньку начало проглядываться сквозь мутную завесу уходящей непогоды. Ты что так долго, Степан? Я уж подумал, не уехал ли ты с выдыхом? спросил Деть. Прохор осмотрелся малость, да и вход найти не смог сразу, ответил Степан. С непривычки оно понятно, произнес дед Прохор. Степан снял свои кроссовки, что еще продолжали натирать ему ногу. Аккуратно поставил их в уголок, где находилась другая обувь, принадлежащая деду Прохору. Ничего женского среди обувки Степан не увидел. и версии. о присутствии какой-либо старушки оставила его окончательно. Глупость в голову лезет. какая разница мне от всего этого? Я и сам живу один, у меня тоже полный порядок в пью. Степан зачем-то мысленно сравнивал себя с дедом Прохором. Вероятно, на это повлияла сказанная дедом фраза, когда они сидели еще в компании Выдыша. Мы с тобой почти родня. Давай сюда, я уж разлил помаленьку. Самогон хорошая, ядрёный, на орешках настоянный. Дед Прохор выглянул из проёма ведущего на кухню. Степан промолчал в ответ, проследовав назов деда. На кухне, возле большого по деревенским меркам окна, стоял обычный кухонный стол, накрытый старый, отсылающей память назад к временам перестройки скатертью. Жунтава оттенок сразу бросался в глаза. Многочисленные порезы были не так заметны и издали, но вблизи напоминали все о том же. В виде солидного возраста предмета, на котором уместилась бутылка необычной формы, порезанные дольками помидоры, черный хлеб и куски холодной вареной курицы. Странная бутыль, сказал Степан, присаживаясь на низкую табуретку светло-коричневого кремового цвета. Из подвермута венгерского старина я по путевке туда ездил в начале 80-х. Вот и осталось до сих пор обстоятельно объяснил дед прохор. Ну, давай за знакомство служивый. Дед Прохор добродушно улыбнулся. И в этот момент Степан почувствовал, что возникший между ними при встрече холод растворился окончательно, как будто его и не было. а если и почудилось, то осталось лишь смешным напоминанием. Степан с удовольствием заглотил внутрь дедовское угощение. Они как полагается чокнулись, издали кряхтящий звук от обжигающего нутро напитка. Степан взял со стола дольку помидора, а дед Прохор смачно занюхал самогон черным хлебом. Давно на пенсию вышел, спросил дед у Степана: 10 лет уже. Просто ответил Степан. В охране где работаешь? На пенсию одну только старики вроде меня могут жить. Да и то, кое-где нахожу приработок. Самогон, вот этот дашником по вкусу шибка бывает. Хорош самогон, ничего не скажешь. Работаю в охране, ты дед прямо проведишь. иначе чтоб пенсией ты прав на такую сумму не проживешь. Обидно даже иногда бывает, признался Степан. Не обижайся, служивый, таких как мы у царя много. Всем заплатить нужно, а где взять, если эти тунеядцы работать не хотят? У нас вот вся деревня на пенсию царскую существует. Да парочка человек город на своем авто ездит работать. Вот тебе и расклад, как хочешь, понимай. Только царю трудно, что раньше было, что сейчас. Вроде он еще и не царь. Сам того не хочет, Серьезно произнес Степан. Ты это не слушай, здесь все и с ней сам посуди. Лучше подобного расклада ничего быть не может. Спокойствие и размеренность во всем. Главное преемственность. Хорошо, всем все одно не будет. А тем, кто родину не любит, не умеет ее ценить, то им и не нужно условия создавать. Потому что сколько волка не кормил, все одно в лес смотрит. Но многие из таких деятелей считают, что они любят родину больше нас, настоящих патриотов. Не согласился с дедом Степан. Ерунда, Степан говорили, наверное. Знаем, чему приводит эта любовь. Упаси бог от этого. Главное взять все, да и поделить. А потом мы наш, мы новый мир построим. И вот для этого и заберут у нас с тобой все в первую очередь. И не потому, Степан, что мы самые богатые, а того что верой и правдой за царя, батюшку стоим. Как говорится, чтобы неповадно было. Это ты правильно говоришь. Я этих революций как чёрта адана боюсь. потому что с нас, с уживых первый спрос будет. И не свояк, а именно с нас, кто фундаментом, опорой режиму стоял и сейчас стоит. Несколько пафосно произнёс Степан. Мне же не так страшно, жизнь, как говорится, прожита, но голова всё одну болит. Анализирует, услышу, где наши оборванцы, не стесняясь, власть поносят. Так дурно становится, а поделать ничего нельзя. Скажи, вязнь не слово поперёк, то хай такой подвинут, что не знать будешь, куда убегать. И потом Как здесь существовать будешь? Терпишь эту словочь. Думаешь, так вам и надо, суки. Но про себя, конечно. Дед Прохор разлил уже в третий раз. Степан почувствовал, как внутри потеплело, в голове расслабилось. Язык начал обретать обыденную в таких случаях подвижность. Если бы Степан находился в привычной для себя обстановке, То очень близко было бы до извержения так называемого словесного поноса, который он сильно любил. Перебивал любого говорящего, не мог спокойно реагировать на любое противоположное мнение, и даже созвучное с его мыслями нуждалось в его подтверждении. Происходило это не всегда, а в случае благоприятного стечения обстоятельств. Сейчас же для Степана была очевидная помеха. Он в первый раз видел деда Прохора, поэтому уже несколько раз отдёрнул себя от желания импульсивного комментария. Глава же продолжала дурнеть. Дед Прохоров вовсе набрался с избытком. Закуска стояла почти нетронутой. Погода за это время практически полностью восстановилась. Часы подвели свои стрелочки к трем часам дня. Автобусы как ходят? спросил Степан, вспомнив то, о чем хотел знать в первую очередь. На пятичасовом поедешь, нормально будет. Как раз вечерком дома и с новой шашкой. улыбнувшись, ответил дед Прохор. Шашку посмотреть нужно. серьезно сказал Степан. Хорошая шашка. Сейчас сердечко у тебя от радости запрыгает. Пьяно и несколько странно произнес дед Прохор. Степан уже от этих слов почувствовал сдавливающее нетерпение. Обладание настоящей шашкой было очень близко от него. и то, что дед сегодня расстанется со своим сокровищем, виделось делом решенным. Сейчас принесу, сказал дед Прохор, поднимаясь из-за стола. Степан ожидал увидеть шашку сразу во всей красе. Но дед притащил грязную тряпку сероватого оттенка, И лишь по форме. Степан мог догадаться, что под старой грязной тряпкой скрывается его вожделенная мечта. Дед Прохор, кажется, специально тянул время. Что-то ухо скрипел, и Степан не вытерпел дикого искушения. У меня есть десять тысяч, и ни копейки больше. произнес он. В этот момент дед Прохор развернул тряпку, и на белый свет появилось чудо, которое отблескивало изяществом хорошей стали. Сделана из дерева рукоятка притягивала руки. Жадное углубление дола просила поскорее напиться досыта горячей и сладкой крови. Степан в прямом смысле этого слова потерял, дар речи. Он ничего не мог из себя выдавить. Руки вцепились в долгожданную мечту. Он перекладывал шашку из одной руки в другую, подносил ближе к глазам. Одет Прохор при этом от чего-то отодвинулся от Степана подальше. Его взгляд старательно уклонялся, чтобы лишний раз не встретиться с начищенным до блеска металлом. который, оказавшись на свободе, все больше напитывался силой, сиял нехорошим салюмобарванием, притягивал к себе, звал за собой. И дед Прохор быстро начал чувствовать дурманющий привкус крови, за которым стеной стояли образные видения и мелькали лица. Он несколько раз сквозь пелену пьяного тумана разглядел неприятное лицо Выдыша. Тот противно улыбнулся, что-то говоря капитану Резникову. Тот отвечал Выдышу. Позади них на невысокой осине болтался труп человек. Грязная и толстая веревка передавила посиневшую шею. Руки несчастного неестественно сжались застывшие кулаки как будто он пытался усилием непоколебимой воли перебороть неизбежную смерть деду прохору на секунду показалось что выдох сейчас улыбается от того что рассматривает их со степаном «Имеем легион неожиданно произнес дед прохор Не понял, причём тут регион? спросил Степан. Ну, ты давай, заканчивай. Ложи её в футляр. По цене считай, договорились. Голос деда показался Степану испуганным, сдавленным. Дед Прохор же к этому времени уже сильно устал разыгрывать что-то вроде спектакля, который с каждой минутой давался всё труднее и труднее. разговаривается со Степаном. Что-то объяснять ему не хотелось, ни сейчас, ни ранее. Но деваться бы его некуда. Время же окончательно затянулось. И дед Прохор мечтал лишь об одном: как можно скорее закончить чужое ему представление и отправить Степана в сторону автобусной остановки. "Ты иду чего такой?" спросил Степан. Просто нервничаю, малость, ответил дед Прохор. Хотел мне рассказать о шашке, говорил: "Знатная она". До автобуса еще почти два часа. Степан произнося эти слова, отчитывал считал тысяч рублей тысячными купюрами. Дед Прохор спокойно и даже безразлично запихал деньги в карман, и быстро наполнил заскучавшую посуду. Я эту шашку недавно нашел. Печку перекладывал и наткнулся на нее. Думал, гадал, пока не вспомнил отцовский пьяный трёп. Я тогда ребенком был, невинная душа. Но как оказалось, отложилось это где-то на самом дне моей памяти. А когда шашку обнаружил, то и всплыло все в одночасье. Батюшка мой покойный с ума сошел. Послесловие жил последние годы богом отведенные, в специальном поселении для душевнобольных. Я сильно боялся, что и на меня с братом это дело каким образом перейдет, Но Бог миловал. Говоря чистую правду, дед Прохор не закрывая глаз, увидел внутри себя улыбающегося капитана-резникова в начищенных сапогах. с гладко выбритым лицом и подогнутой под фигуру формой защитного цвета золотом преломлялся солнечный луч отражаясь от блестящих дороговизных желтого цвета погон. Дальше-то что? Не выдержал Степан от того, что дед снова впал в задумчивость. Извини, напился я уже. Насчет шашки Батюшка мой говорил, что это большая реликвия. Ей на нашей земле был убит последний большевик, произнес дед Прохор. Ничего не понял. Что значит последний, когда это было? Степан действительно ничего не мог понять, ему требовалось более подробное объяснение. «Все просто Степан Последний большевик в наших краях во время боевых действий красные победили, но последний, отправленный к своим процам на нашей местной земле, был убит этой шашкой. На этом все тогда и закончилось сам должен понимать. Война дальше покатилась. А именем этого большевика Одна из улиц в городе до сих пор называется, объяснил дед Прохор. Подожди, Прохора, как же к восстание? спросил Степан, пытаясь уточнить событие. То восстание Сербовское. А я тебе про войну гражданскую говорю, разные это вещи. Одно недовольство жопошное. а другое – возможности упущенные на долгие годы тоской безвозвратной ставшие для многих и многих несчастных подобных мне так что имею в виду Степан какая тебе шашка досталась ты извини но я хочу лечь отдохнуть иди на остановку я тебя не выгоняю но пойми меня правильно Дед откровенно засыпал на ходу, при этом сильно осынулся, и, как казалось Степану, постарел лет на пять. Степан не стал обижаться возражать. Он напротив был даже рад покинуть деда, держа в руках свою драгоценную покупку. Только странными казались глаза деда Прохора. Что-то ненормальное затянуло их тяжелой паутиной. в сделавом обезжизненными, уставшими и где-то в самой глубине проглядывался спрятавшийся от отзора Степана тревожный нарастающий как бурный поток воды в половоде страх. Степан помахал деду рукой на прощание. Он стоял по другую сторону невысокой металлической калиты. Дед Прохор с трудом переставляя ноги, вышел проводить гостя. "Давай, дед Прохор, Бог даст, обязательно увидимся", произнес, прощаясь Степан. "Не увидимся, Степан", подавленным голосом ответил дед Прохор. "Брось ерунду собирать. Давай на рыбалку приеду. Может с этим, Пашей выдышим". Степан отошел от калитки уже на пару метров. "Не, Паша его зовут", Произнес громко дед Прохор. Степан отчетливо это услышал, хотел переспросить, но дед скрылся внутри дома. Степан постоял еще секунд двадцать. После этого быстрым шагом двинулся В сторону остановки общественного транспорта.